Когда начало темнеть, актеры уже были загримированы и одеты для представления. Прибавление к труппе Трикса, Иина и Гавара радикально изменило все представление. Каждый из актеров теперь играл сам себя, только Песи изображал Тиану, а Нисия — Халанбере. Несмотря на похвальбу Песи, Трикс решил, что никакой Тианы из того не получилось, несмотря на накладные волосы, белые в синий горошек платья и подведенные помадой губы.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 Невольно сглотнул вставший в горле комок. — На сцену! — прошептал бамбура, пихая в спину Песю. — Садись на стул и мечтай о Трикси! Песя неохотно вышел из-за кулис, уселся на стул и поднял руки к небу. Зрители замолкли. — О горе мне! — срывающимся фальцетом воскликнул Песя. — Я...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 «Мой любимый сводный братец Халанбери, решивший разделить со мной тяготы бегства. Что ты хочешь мне сказать?» ниси уставившись на окружавших сцену зрителей, явно заробел и молчал. «Быть может, ты увидел кого-то, приближающегося к нашему домику?» Пришел на помощь брату Песя. Но ниси упорно молчал. «Калтура!» — вздохнул Гавар.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 и начал играть свою роль. Он храбро кинулся на Гавара, был повержен и красиво упал на сцену. Трикс вспомнил, что на самом-то деле Халанбери спрятался от витаманта в буфете, но говорить ничего не стал, так и впрямь получалось интереснее. Гавар тем временем глумился над княгиней. Он высмеял ее попытку к бегству, пригрозил посадить в трюм к злобным крысам и, наконец, схватив за руку, уволок за противоположные левые кулисы.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 Поэтому он стукнул посохом об пол и пригрозил. «Моя магия сильнее твоей магии!» «Посмотрим!» — мрачно сказал Гавар и развел руки. Зрители притихли. Только веселый молодой воин ободряюще кивнул Триксу. «Из глубин моей мертвой души, истлевший, но не исчезнувший. Из зловонной мертвечины моего навеки остановившегося сердца, из самой природы Витамантии, ненавидящей все суетное, все теплое живое, явилось страшное заклятие, еще никогда не звучавшее под небом этого мира!» Зловеще сказал Гавар. Повисла ледяная тишина. Казалось, даже ветер стих. Только вдалеке печально кричал верблюд.